Глава 24 четвертая. Перенесемся на съемки на скотобойне, где повсюду развешаны здоровенные туши свиней без внутренностей. На нас Эви вечернее платье из ткани, похожее на нержавеющую сталь, платье от Бибо Келли. За нашими спинами со скоростью сто свиней в час движется цепь конвейера. Эви спрашивает. «Что произошло после того, как твоего брата изуродовало взрывом?» Фотограф смотрит на экспонометр и говорит «Нет, так не пойдет». Художественный руководитель качает головой «Девочки, подождите! Свиные туши чересчур яркие и привлекают к себе слишком много внимания». Свиньи проплывают мимо нас одна за другой, огромные, как полые деревья. Их опустошенные животы ослепительно красные, а все остальное покрыто свинячей шкурой, кем-то недавно опаленной. Я невольно сравниваю с ними себя и вспоминаю, когда в последний раз удаляла воском ненужные волосы. Эви напоминает. «Я спросила про твоего брата». Я мысленно прокручиваю назад дни. Пятница, четверг, среда, вторник. Я силюсь воспроизвести в памяти свою последнюю процедуру удаления волос. А «Как так вышло, что из изуродованного он превратился в мертвого?» спрашивает Эви. Свиные туши движутся слишком быстро, и художественный руководитель не успевает припудрить внутренние части их ярких, блестящих, выпотрошенных животов. Я смотрю на кожу этих трупов и не перестаю удивляться. Она чудесно выглядит. Неужели современные фермеры мажут своих свиней солнцезащитными кремами, думаю я. Я была настолько же гладкая вот уже, наверное, месяц назад. «Может, было бы лучше, если бы в современных салонах вместо лазерных технологий и охлаждающих гелей применяли бы обыкновенные паяльные лампы?» «Космическая девушка!» — говорит мне Эви. «Позвони домой!» «В помещении, где развешаны свиные туши и где в данный момент находимся мы, слишком холодно, особенно в платье из нержавеющей стали». Какие-то ребята в белых халатах, трапециевидной формы и ботинках на низких каблуках вынуждены время от времени опрыскивать вспоротые свиные животы. От них исходит пар. Я чувствую себя паршиво, и с радостью поменялась бы местами с этими парнями. Или даже со свиньями. Полиция не поверила в историю о странном попадании баллончика в мусорное ведро. Решила, что либо мама выбросила его туда, поступив неслыханно небрежно, Либо папа заехал в Шейну по физиономии в приступе ярости, отвечаю я Эви. Фотограф предлагает. Может, нам перейти э, на какое-нибудь другое место, туда, откуда туши будут смотреться не настолько яркими? Э, туда, где на них падает меньше света. Когда они движутся, создается стробоскопический эффект, говорит художественный руководитель. А почему полицейские вам не поверили? Спрашивает Эви. Потому что им постоянно звонил какой-то неизвестный, отвечаю я. Фотограф интересуется. Мы можем на какое-то время остановить цепь? Только при условии, что люди на какое-то время откажутся есть мясо, отвечает художественный руководитель. Мы с Эви сознаем, что возможность по-настоящему отдохнуть у нас появится лишь через несколько часов. Кто-то говорил о вас полиции какую-то ложь? спрашивает Эви. Парни в белых халатах в очередной раз заканчивают опрыскивать свиней, косясь в нашу сторону и хихикая. Они заигрывают с нами. «Шейн убежал из дома», — говорю я Эви. «Все случилось очень просто. А пару лет назад предкам позвонили и сообщили, что он мертв. Мы подходим как можно ближе к движущимся тушам, все еще теплым. Пол под нашими ногами жутко грязный и скользкий. Эви делится со мной задумкой написать «Золушку» на новый лад, в которой вместо платья и туфелек «Золушки» делают ряд пластических операций. Подтяжку лица, имплантацию, липосакцию — и Золушка превращается в одинокого маленького мальчика. Если задумываешься о том, сколько мой брат получал внимания, тогда понимаешь, что он сам положил этот чертов баллончик в мусорное ведро. Говорю, я.